странные воспоминания даже теперь, когда многое изменилось, даже теперь я слегка замираю, вызывая из памяти как опасного преступника из камеры, то странные воспоминания. Тогда-то обрушилось совершенно беззвучно, как на экране, целая стена моей жизни. Я понял, что сейчас случится нечто потрясающее. Но на лице у меня, несомненно, была улыбка и, кажется, угодливая. И моя рука, которая тянулась, обреченная встретить пустоту, эту пустоту предчувствовала и все-таки до конца пыталась довести жест, звеневший у меня в голове словами «элементарная вежливость». «Убрать руку». Было первое, что сказал гость, глядя на мою протянутую и уже опускавшуюся в бездну ладонь. Недаром я даввечи не узнал его голоса. То, что телефон передал как некоторую натужность и исказивший знакомый тембр, было на самом деле совершенно исключительным бешенством, густым звуком. который я до тех пор не слышал ни в одном человеческом голосе. И как живая картина стоит эта сцена у меня в памяти: ярко освещённые прихожие, я, не знающий, что делать с непринятой моей рукой, справа мальчик, слева мальчик, глядящие оба не на гостя, а почему-то на меня, и сам этот гость в оливковом кинтоше с модными нашивками на плечах, такой бледный, Стол наошененный магнием, глаза на выкоте, чёрный равнобедренный треугольник под стриженных усов над ядовито пухлой губой. И вдруг началось лёгкое, сперва еле приметное движение, его губы, расклеившись, чмокнули, чёрная толстая трость в его руке дрогнула, и я уже не мог отвести глаза от этой трости. "В чём дело?" спросил я. В чём дело? Недоразумение, кажется, кажется какое-то недоразумение. И тут для непристроенный и что-то мивший меня руки. Я нашёл унизительное, невозможное место. В смутном стремлении сохранить своё достоинство я опустил руку на плечо ученика. Мальчик же усмехнулся и покосился на мою кисть. Вот что, господин хороший, Вдруг брызнул гость. Отойдите-ка от них малость. Я их трогать не буду. Можете не защищать. А мне нужен простор. Так как я собираюсь из вас пыль выколачивать. Вы в чужом доме, — сказал я. Вы не имеете права скандалить. Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Он меня ударил. Он тростью хватил меня по плечу. Горячо и звучно. Я от силы удара... Ухнул в сторону. Плетёное кресло отпрянуло от меня как живое. Он размахнулся опять, скаля зубы. Удар пришёлся по моей поднятой руке. Тогда я отступил, раскочил боком в гостиную, а он за мной. И вот ещё любопытная подробность. Я ведь в голос кричал, звал его по имени и отчеству, громко спрашивал его, что я ему сделал? когда он опять меня настиг я попробовал защититься какой-то схваченный на ходу подушкой но он выбил её у меня из рук это безобразие крикнул я я безоружный меня оклеветали вы за это дорого опять отступая я зашёл за стул и на минуту всё остыпенело снова живой картиной он стоял с калис и подняв трость А за ним по сторонам двери застыли мальчики, и, быть может, воспоминание у меня в этом месте как-то исковеркано, но, ей-богу, мне кажется, что один из них стоял, сложив руки крестом, прислонившись к стене, а другой сидел на ручке кресла, и оба невозмутимо наблюдали за расправой, совершавшейся надо мной. И, погодя, все опять пришло в движение. Мы все четверо перешли в следующую комнату. Он попал мне в бедро, а потом ослепительным и ужасным ударом шрахнул меня по лицу. Любопытно, что я сам никогда бы не мог ударить человека, как бы он меня ни оскорблял, и даже теперь под его тяжёлой тростью не только не умел перейти в нападение, будучи не сведущ в мужественных приёмах, но даже в эти минуты боли и унижения Не представлял себе, что могу поднять руку на ближнего, особенно если ближний и гневен, и мускулист. И не пытался бежать к себе в комнату, где в ящике был револьвер, купленный мною, увы, только для отпуга призраков. «Созерцательное оцепенение моих учеников!» различные позы, в которых они, как фрески, застывали по углам той или иной комнаты, предусмотрительность, с которой они зажгли свет, как только я попятился в тёмную столовую, всё это должно быть обман восприятия, отдельные впечатления, которым я придал значительность и постоянство, столь же условные, впрочем, как на репортёрском снимке согнутая в колене нога пешехода с портфелем такой-то По пути на конференции на самом же деле они, по-видимому, не всё время присутствовали при моей казни. Была какая-то минута, когда бояза за родительскую мебель, а не деловито приняли звать в полицию, попытка сразу пресечённая громовым мокриком. Но я не знаю, куда поместить эту минуту в начало или в самый конец. После того апофеоза страданий и ужаса, когда, упав мешком на пол, я подставлял круглую спину ударом и хрипло повторял: "Довольно, довольно, у меня больное сердце, довольно, у меня больное сердце моё", отмечу в скобках, всегда работало исправно. А через некоторое время всё кончилось. Он закурил, громко дыша и гремя спичечной коробкой. Постоял, поглядел И, сказав что-то о маленьком уроке, поправил на голове шляпу и поспешно вышел. Я сразу встал с полу и направился к себе в комнату. Мальчики бегом проследовали за мной. Один из них попробовал пролезть в мою дверь и отшвырнул его ударом локтя, и, знаю, сделал ему больно. Дверь я запер на ключ. Обмыл лицо, чуть не крича, от едкого прикосновения воды. И затем вытащив из-под кровати чемодан, принялся укладывать вещи. Это было трудно, ломило в спине, левая рука плохо действовала, слепились слёзы. Когда в пальто, неся тяжёлый чемодан, я вышел в прихожую, мальчики сразу опять появились. Я на них даже не взглянул. Спускаясь по лестнице, я чувствовал, как они сверху смотрят на меня, перегнувшись через перила. Пониже я встретил учительницу музыки приходившую как раз по вторникам это была кроткая русская девица в очках с толстыми кривыми ногами я не поклонился ей отвернула пухшее лицо и подгоняемая смертельной тишиной её удивление выскочил на улицу